то как могу поверить всяким гадостям про тебя? Я не желаю больше слышать ни слова от тебя, Скарлетт О'Харр, ни единого слова. Но Скарлет запнулась и умолкла. Ред покинул город час тому назад с Бонни и Присси, и к позору и злости Скарлет прибавилось отчаяние. А сейчас, когда Мелани стала ее защищать,